Глава 5. Смотря на них, как они веруют в Бога, так и хочется уверовать в чёрта. Василий Осипович Ключевский «Фёдор Васильевич, — обратился ко мне Колымдай, — когда мы все, кроме Аристофана, уминали обед, — у нас тут на юге проблема возникла, хотел с вами посоветоваться, у вас же подобный опыт был?» «Ты о чём?» Я нацелился вилкой на фаршированный чернослив. Я о морском царе. У него возник конфликт с нашим князем Тмутараканским. О как! И что они не поделили? Море!» «Как я понял», – пожал наш генерал плечами. «Дело просто в амбициях. Морской царь обиделся, что такие глобальные события происходят без его ведома. А наш Черномор в ответ на его претензии просто фигу ему скрутил. «На обиженных воду возят», — хмыкнул Михалыч. «Пусть обижается, нам что жалко». «Да ка бы этим дело ограничилось», — вздохнул Колымдай. «Морской царь отгоняет рыбу от наших берегов, портит погоду, гонит волны. Хорошо, пока еще без жертв обошлось». «Бери, Горыныча», — кивнул я. — Рекомендую. В прошлый раз мы с ним вполне продуктивно над морем полетали, а у нас же еще и Горыня теперь есть. Проварят этого царька до печенок. — Тоже так думаю, Федор Васильевич, — согласился Колымдай. — Наши змеи свободны, не в курсе. Я полез за медной ложкой для связи с Горынычем, а дед задумчиво протянул. — Ты, генерал? Все же до самого дна море не выпаривай, нам оно еще пригодится. Да и царька этого по возможности не приканчивай, а постарайся на нашу сторону перетянуть. Союзником он нам не станет, а вот заставить его под нашу дудку плясать надо. Сейчас прилетят наши дракончики. Закончил я связь с Горынычем. Как раз обед успеем закончить. «И что это нам морские цари такие вредные попадаются?» «Разберёмся, Фёдор Васильевич», — успокоил меня Колымдай. «С нашими-то военно-воздушными силами!» «А не хотите ли поразвлечься? С нами отправиться?» «Эх!» — с сожалением вздохнул я. «Было бы здорово, только у нас...» «В курсе же? Угу. Мне тут надо быть!» «Рассчитывайте на моих бойцов», – заявил генерал-аншеф. «Силами даже одной армии мы город прочешем так, что никакие гады от нас не спрячутся. Не дадим мадмуазель Марселину в обиду». «Мерси, мон, генерал, кивнула Маша. «Только ваши скелетики вампиров отличить от обычных людей не смогут, увы». «А ты когда думаешь на моря отправиться?» – повернулся я к Колымдаю. «Да, сейчас и полетим», – пожал он плечами. «Чего время терять?» «Ну и хорошо. Я вас провожу». Горыныч о чем-то пошептаться хотел. «Никак со своей змеюкой ладу не найдет», – хихикнул Михалыч. «Да, вроде нормально все у них уже», – протянул я. «Ну, пошли». Когда мы вышли на Дворцовую площадь, Горыныч, уже поджидавший нас со своей подругой, Тут же утащил меня в сторону, а потом, явно смущаясь, тихо пробасил: «Федь, тут это, того! Горыня моя, как помирились, так сразу речь о детеныши, и завела, и не отстает никак. Ты как, а, Федь?» «Сам не справишься!» – Хихикнул я, но тут же посерьезнел. «А я тут причем? Не понял». «Да я о том, Федь!» – дыхнул он в сторону дымом. Кощей ругаться не будет. А он-то тут при чем? Поразился я. Он что, и на твою Горыню глаз положил? Мало ему двух штук принцесс? Сейчас за задницу укушу, пообещал дракон. Мы серьезно, Федь. Так ты толком и объясни, возмутился я. Причем тут Кощей и твой мелкий? Ругаться не будет? Приблизил ко мне все три головы Горыныч. «Ну, мол, и так уже двух змеев кормим, не напасёшься и всё такое». «А, так бы и сказал», – засмеялся я. «Нормально, Горыныч, давайте действуйте под мою ответственность. Царя батюшку я на себя возьму». «Ну и ладно», – с облегчением вздохнул он. «А то нам Горыня всю плешь уже проела с этим ребятёнком». «Только…» – вдруг задумался я. «Ты чего, Федь?» «Я не в курсе ваших процессов, понимаешь? Хотя бы один из вас останется в боевой готовности на ваш период беременности, ну и тому подобного. У нас же сам видишь, одна забота другую перекрывает, и потерять такую воздушную поддержку в данный момент мы позволить себе никак не можем». «А чё только воздушную?» – запищала левая голова. «Мы же и умный, просто караул какой!» «Умный!» — согласился я. «А сколько будет квадратный корень из 341?» «Потом горы не скажем, что уже можно Федьку съесть!» Громким шепотом успокоила средняя голова левую. «Но-но!» — погрозил я пальцем. «Вот и делай тебе добро!» «Так все в порядке, Федь!» — уточнила еще раз правая голова. «Можно мы горыню порадую?» «Действуй!» — отмахнулся я. «Тогда мы полетели. Пока!» «Врежьте хорошенько этому морскому!» — пожелал я на прощание. «Что у нас дальше по твоему гениальному плану, внучек?» — подшаркал ко мне Михалыч, когда мы вдоволь намахались платочками вслед змеем. «Аристофан что-то долго не докладывает», — взялся я за булавку. «Аристофан? Как дела?» «Да ну их нафиг, босс!» Тут же отозвался бес. «Достали!» Посочувствовал я. «Хоть что-то удалось узнать?» «Облом пока, босс! Ты же их знаешь, блин! Стоит только имя типа для протокола спросить, так он тебе про всю родню конкретно расскажет, про всех бабушек и теток и вообще!» «Ну, надо!» Вздохнул я. «Терпи, а вдруг повезет нам?» «Терпю, босс! Терплю, то есть, блин!» «Деда!» – повернулся я к Михалычу, когда закончил разговор. «А у нас сейчас пауза, кажется, образовалась. Высвистай мне командира оркестра, а?» «Пока время есть, хочу ему всякие инструменты показать. В энциклопедии же наверняка про любую их балалайку с арфой статья имеется». И я до самого ужина провозился с господином Фиручи, показывая ему скрипки, альты и читая с экрана статьи. Я-то в этих инструментах не сильно разбираюсь, а уж в тонкостях музыкальных. Бринчать-то я на гитаре бринчу, но уж точно не играю. Аккорды знаю, бемоль с диезом не перепутаю, но даже проиграть с нотного листа не сумею. Но мой будущий дирижер не особо печалился, а впитывал информацию с горящими глазами и все просил, ну, хоть еще на минуточку включить еще раз Рассини. На бахе он даже всплакнул, а под Штрауса чуть в пляс не пустился. Но самое главное, мы в целом определились с инструментами, которые необходимы будут оркестру. Убьет меня Агриппина Падловна. Похоронит, поплачет, потом снова откопает и понесет вешать, чтобы потом обезглавить. Господин Фируччи знал каких-то там классных мастеров музыкальных инструментов, которые наверняка согласятся выполнить наш неординарный заказ. Разумеется, за баснословный гонорар. Меня, кстати, совершенно не волновало, что инструменты будут немного отличаться от тех, которые используют в моем мире. Мне главное, чтобы звук был похожий, а эти все тонкости, да хоть ногой смычок держи, лишь бы звучало классно. Расстались мы, жутко довольные друг другом. Ферочи сказал, что почти все музыканты подходят для оркестра, только пару из них он забраковал. Кстати, надо не забыть сказать Аристофану присмотреться к этим бракованным. Вполне может быть, что они и есть те самые гады-вампиры. А так – красота. И осталось самое малое, чтобы запустить мой театр. Совсем-совсем чуть-чуть. Угу. Актеры, режиссеры и драматург. Пьесы-то у меня есть в компе, самые разные и много, но их все равно ведь подогнать надо под нынешнее время. Наверное. «Короче, мне не только толковые актеры нужны, но и не менее толковый драматург, писатель. Эх!» А к ужину вернулся Колымдай, и такой довольный, что сомневаться в успехе его дипломатической миссии оснований явно не было. «Ох, и сильны же наши змеи!» – восхищался он, не забывая разделывать запеченного с яблоками гуся не поверите федор васильевич вода кипела как в кастрюле у иван паловича на кухне поверю поверю хмыкнул я видел я подобное уже в прошлом году там дракон один был а тут сразу два возразил генерал здорово слегка позавидовал я ну а конечный результат успокоился этот блин царь «Все даже лучше, чем мы планировали», – заулыбался Колымдай. «Его Величество, Маринар Пятый, решил заключить с нами союз. Правда, просил при необходимости поддержать его военной силой в случае конфликта с царем Средиземного моря». «О как!» – перебил я. «Так тут у каждого моря свой царь?» «Похоже на то», – пожал плечами Колымдай. «Я не вникал еще. Но наш союзник владеет, ведает скорее, азовским и черным морями. Не втянет он нас в войнушку какую-нибудь, протянул я. Прирастем новыми землями и морями, захекал дед. Да дайте уже отдохнуть хоть чуть-чуть, возмутился я. Агрессоры-милитаристы. Что там того средиземного? Отмахнулся генерал-аншеф. «С нашими-то змеями!» «Калым дай!» — покачал я головой. «Давай пока без войн, а?» «Мы на новых землях еще толком не закрепились!» «С чего это вы взяли, Федор Васильевич?» Удивился он. «У нас все отлично с обороной. Во всех пограничных городах расставлены малые гарнизоны. В случае нападения врага городу надо продержаться минут десять-пятнадцать, до быстрой переброски бесами дежурных частей или целых армий за это даже не волнуйтесь. ну как знаешь, отмахнулся я, но давай все же пока в новые войны не влезать по мере возможности. отдохнем малость, согласился Календай, дадим войскам передышку. ты неисправим, но все же давай пока без войн. бос Вошел в канцелярию Аристофан. «Облом, босс!» «Блин, ты про свидетелей сплетников?» «В натуре, босс! В кабаке по кто-то шепнул и понеслось!» «Удачно так как шепнул!» Поморщился я. «Явно не случайно!» «В натуре!» — повторил бес. «А что теперь?» «Не знаю!» — вздохнул я. У нас сейчас, похоже, самая паршивая ситуация. Сидеть и ждать, когда эти гады на чем-нибудь проколются. А слежка за музыкантами? Тоже пока облом, вздохнул Аристофан. Сейчас пожру и пойду снова в участок. Маша, а ты сегодня снова не хочешь ночью полетать? Повернулся я к вампирше. Вдруг и заметишь кого, если только это не опасно. Хорошо, Теодор. Кивнула она. Не уверена, что будет результат, но порку опа. Петь, просунулась в дверь голова Лешего. Путь суды, а? А, да, я и забыл. Встал я с лавки, я сейчас. Петь, я чего попросить-то хотел? Замялся Леший, когда мы отошли за угол. Тут это... Как у вас дела с Огрипиной падловной Я попытался помочь начать разговор. «Хорошо!» – даже зажмурился он. И еще три корзинки ей отослал с кикиморской едой. Так ни одну не выкинула, все умяло. «А она хоть знает, что это от тебя презенты? Я-то ей намекал как-то, но все же...» «Знает!» – заулыбался он. «Да и вообще! Я ей даже ревизию у Сократа помогал проводить! Во!» «Это уже серьезно!» – кивнул я. «К бухгалтерским делам Агрипина Падловна абы кого не допустит. Доверяет тебе как минимум. А от меня какая помощь требуется?» «Жениться хочу!» – рубанул он. «Одобряю и благословляю!» – хмыкнул я. «Даже церемонию могу провести, хотя терпеть этого не могу. Но для вас готов на любые жертвы!» «Так не получается-то женить, Байфеть!» Замахал он руками ветками. «Никак не получается!» «Давай, рассказывай. Я же в ваших лесных обрядах ничего не смыслю, так что подробно объясняй!» «Ну...» Он замялся. «Мне семья нужна! Не может Леший жениться, а Лешачиха замуж выйти без семьи, понимаешь?» «Не понимаю!» «А оно мне надо понимать или достаточно просто инфы?» «А?» «А куда твоя семья делась?» «Долгая история», — помрачнел он, но без семьи никак. «А если это приемная семья будет?» «Выдал я вариант. Ну, усыновит тебя кто-нибудь, к примеру». «Да кому я нужен, Федь?» — вздохнул он. «Я же леший». «Ничего не понимаю», — помотал я головой. «Ну и леший, и что с того? Дискриминация какая-то». «Никогда не слышал, чтобы лешего в семью взяли», — снова вздохнул леший. «Так все дело в этом? Найти тебе приемную семью?» «А найдется разве такая?» «Ну, чего для вашего согрепиной падловной счастья не сделаешь», — ухмыльнулся я. «Погоди, погоди, а нет ли тут какой каверзы?» «Чего тут нету?» – зазирался он по сторонам. «Я говорю, примет, допустим, тебя какая-нибудь семья, а что еще от этих твоих новых родственников требуется?» «Да, как обычно, Федь», – удивился он. «Угу, а как обычно? Слушай, это же ты у нас леший». А я вот совсем наоборот, и обычаев ваших не знаю. Давай, колись. Зачем колоться? Али дров нарубить надо. Та ты! Уф! Что требуется от твоей новой семьи? Усыновят тебя, а что еще делать надо будет? Да ничего, Федь, сходить к огрепинушке моей и сказать, что я готов хоть сейчас. И все? Точно? Он вместо ответа яростно закивал головой. «Ладно, давай так. Вот все сразу и прямо сейчас я не обещаю, но озабочусь. Тут у нас еще с делами запарка, я и забыть запросто могу, ты уж не обижайся. Подойди ко мне завтра после обеда, да напомни, хорошо?» «Спасибо, Федь!» Растроганно протянул он. «А за мной уж не заржавеет, ей-ей!» «Уймись!» – отмахнулся я. «Так что, договорились?» «Тогда давай до завтра, а то дела и правда навалились!» Утром, когда я зашел в канцелярию на завтрак, то первым делом вопросительно посмотрел на Машу. «Ничего, месье Теодор!» – покачала она головой. «Ничего нового!» «Есть вампиры в городе, но где они и даже сколько их?» Понять не могу. Жаль, вздохнул я. Деда, а что у нас на завтрак? О, Аристофанчика нашего доклад прими. Михалыч поставил передо мной миску с картошкой. Сейчас ветчину с яишенкой принесу. Очередная жертва, босс, вздохнул Аристофан. Трупак мужика какого-то. Высосан реально, Маша подтвердила. Блин, в натуре босс. Возле стены нашли, недалеко от восточных ворот. Вот же... И никаких идей, как этих гадов отыскать. И еще, босс, ты был прав. Мои пацаны по селам пробежались, но недалеко от нас верст на десять зашли. Снова жертвы вампиров? Типа того, босс. Почти по всем деревушкам несколько дней реально утром высосанный скот находят. Крестьяне трясутся, на вурдалаков косят, а от нас помощи конкретно требуют. «Ну, хоть не людей!» – вздохнул я. «Машуль, а вампир может питаться животными?» «Запросто, Теодор!» – поморщилась она, но люди предпочтительней. «Ничего не понимаю. чего они сразу на людей не кинулись? Зачем скот резать несколько дней?» Они конкретно ждали, когда Машка в город вернется, босс, заявил Аристофан, чтобы стрелки на нее перевести. Да, похоже, задумался я. Кому же это ты так не угодила, Маш? Может, твой Шарль обиделся да нанял вампиров для мести? Да ну, Теодор, впервые за эти дни улыбнулась Маша. Месье де Бац не такой. Ладно. Снова вздохнул я. У нас без вариантов. Ждем, когда проколятся эти гады или выплывет какая-нибудь подсказка. Знать бы, что можно делать, сделали. А так... ждем. Можно? Постучался к нам Иван. А, господин Герцах? Ухмыльнулся я. Заходи, Вань. А ладики будешь? Сыт я, благодарю. Сейчас ухи надеру пообещал дед. Буду, согласился Иван. Да вот, зашел узнать про упырей, ентих. Не поймали еще, Федор Васильевич. Я помотал головой. Ищем, волнуется народ. Есть маленько, вздохнул он, подвигая к себе миску со сгущенкой. Успокаивай, твердо заявил я. Нам только паники в городе не хватало. Успокаиваю. Пробурчал он и подул на костяшки кулака. Да только ежели быстро не поймать упырей. Хорошо еще, что покойничек сегодняшний, он из пришлых. Ни кола, ни двора. Подался к нам на заработки, а сам и загулял. Никто его не знает толком. Жалеют, конечно, но... А ежели знатного кого задерут? Или просто человека всем известного? «Я же не удержу народ, Фёдор Васильевич. Бунт будет точно!» «Не хотелось бы!» – вздохнул я. «Мы-то любой бунт усмирим, но это же без жертв не обойтись, да и не враги мы друг другу!» «Да вот же!» – хлюпнул чаем губернатор. «Ладно, мы работаем, ты порядок наводи!» «А скажи, Вань!» – поменял я тему – «А в городе сейчас скоморохи выступают?» Гани, внучек, грусть-печаль!» Тут же закивал Михалыч. «Сходи, конечно, развлекись, над шутками посмейся. А почему и нет?» «Да ну тебя, деда!» Отмахнулся я. «Так что, Вань?» «Да, они тут всегда есть!» Махнул он рукой. «Как прознали, что город у нас богатый, так отбою от них нет!» «Не ворчи!» Пусть и горожанам немного смеха и развлечения достанется. «Издельники!» – проворчал он. «Ну вот пойду, пригляжусь к ним». Поднялся я из-за стола. «Дай и дай, Вань, провожу тебя». Со мной, конечно же, увязался Михалыч. Маше было рекомендовано без нужды в городе не показываться. А Аристофан сказал, что сгоняет к своему протеже ректору Магической Академии Лопабагусу насчет того, чтобы потиранить волшебников и озаботить их вопросом вампиров. Сомневаюсь, что им по силам отыскать этих упырей, но вдруг… «Господин Захаров», — окликнул меня молодой женский голос, когда мы с Иваном и дедом спустились с лестницы на центральную площадь. «А…», — обернулся я и увидел вполне симпатичную девушку, в обычном для нашей местности платье и обычным же платком на голове. «Вы ко мне обращаетесь, барышня?» «На минутку, пожалуйста, господин Захаров», — попросила она. «Я сейчас», — обернулся я к спутникам. В ответ Иван подмигнул мне, а Михалыч показал оттопыренный большой палец. «Да тфу на вас!» — пробурчал я и подошел к девице. «Слушаю, барышня». Она вдруг отодвинула край платка, продемонстрировала вполне эльфийское ушко и, шагнув ко мне, понизила голос. Государь наш, Алелор Таэль Третий, очень извиняется и просит передать, что на войну сейчас явиться не сможет. — Вот же! — огорчился я. — А мы уже все десять армий вам навстречу вывели. Как жить теперь? — Как тебя звать-то, красавица? — на Тариэль. Коротко поклонилась она, но заметив моё замешательство, хихикнула. Нашей обычно Линой зовут. Хорошее имя, красивое, одобрил я, а главное, не языколомательное. Так что там у Алика за проблемы? Войск на нас не хватает, просит немного солдатиков ему подкинуть. Государь просит, серьёзно сказала девушка. «Чтобы вы какое-то время с ним не связывались и тем более не появлялись у нас. Он потом, как разберется с делами, сам к вам наведается и все объяснит». «Во как! Проблемы у Алика, может, помощь нужна?» – заволновался я. «Спасибо, господин Захаров. Алик так и сказал, что вы сразу побежите ему помогать, поэтому настоятельно просит, чтобы вы не вмешивались». «Да что у вас там такое происходит?» Начал раздражаться я. «Давай, Лина, выкладывай, а то я и правда сам пойду разбираться. Алик мне все же друг, а не просто знакомый». «Ох!» – вздохнула она и медленно заговорила, явно подбирая слова. «Наши старейшины сейчас пристально следят за государем». «И если он позволит себе хоть на шажок приступить к границе наших правил и обычаев, то быть беде». «Как всегда у вас», – кивнул я. «А почему к нему такое особое внимание сейчас?» ну, замяла –– «в нашем народе сейчас происходят некоторые... волнения. Не все уверены, что Алик достоин быть нашим королем». «Ой, не спрашивайте, господин Захаров, не имею я права вам про нас все рассказывать. Вот Алик, как освободиться, вам все сам и объяснит. А вы сейчас, главное, не вмешиваетесь, хорошо?» «Ну, ладно», – пожал я плечами. «Но Алику передай, пусть не стесняется с проблемами к нам обращаться». «А еще скажи...» что как сойдемся мы с ним на поле ратном в сече смертельной, так я ему из рогатки глаз подшибу, вот. Обязательно передам, — хихикнула Лина и улизнула. — А я все, Варки расскажу, как ты с городскими барышнями хихикаешь чуть ли не в обнимочку, — заявил Михалыч, едва я вернулся к моим спутникам. — С деда, — поправил я. От Алика эта посланница была. Воевать с нами не хочет и просит, пока с ним не встречаться. Какие-то тайные проблемы у него. Эва как сразу на всех навалилась, покачал головой дед. И на нас, и на Алика твоего. Ну, куда идем, Федь? Где нам сейчас скоморохов найти, Вань? Повернулся я к губернатору. «Если в парке нету их, то точно на Рыночной площади. А я тебе еще нужен, Федор Васильевич». «Ты мне всегда нужен», – заверил я его. «Иди, конечно, Вань». А до скоморохов, кстати, мы так и не дошли. Когда мы, миновав центральную площадь, шагали по Захаровской улице к городскому парку, то, проходя мимо английского банка, дед, как обычно, злорадно потер руки и ткнул в его сторону фигу, а я случайно обратил внимание на девушку, рыдающую на груди какого-то парня. «Стой, деда, погоди! Смотри, беда какая-то у людей, что ли!» «Пошли, внучек!» – сразу потянул меня дед к ним. «Не гоже мимо проходить!» Девушка и парень были самой обычной внешности – Оба русые, в обычной же одежде. Парень с меня ростом, а девушка на голову ниже. «Здравствуйте», — вежливо сказал я, — «у вас что-то случилось?» «Не пужайтесь», — замахал на них руками дед. «Это Федька, внучок мой, он же Захаров Федор Васильевич, самый главный тут после царя». «Ну, из-за чего слезы льешь, красавица?» Девушка только еще горче зарыдала, А парень, переступив с ноги на ногу, произнес. «Сынок у нас родился, наследник!» «Так радоваться надо!» – перебил я. «А что не так? Денег хотели занять в банке!» – вздохнул парень. «А нам не дают!» «Говорят, кто-нибудь должен поручиться за нас!» «А кто, ежели мы только что к вам в город приехали?» «Даже работу пока не подыскал!» Гулянку в честь новорожденного решили устроить. Сразу заскучал я. «Да если бы, батюшка!» всхлипнула девушка. «А крестить мы, сыночка, хотим, а денег нет. Вот и пришли к этим кровопийцам аглицким». Что-то я запутался. Вздохнул я. «Если праздновать вы не собираетесь, то зачем тогда деньги?» «Так на крестины же!» Удивленно посмотрел на меня молодой отец. «В смысле?» Я все никак не мог вникнуть в ситуацию, а дед только вздохнул. «Ну, на Кристины!» – доходчиво пояснила девушка. «Деда?» «Да вот же, внучек!» – снова вздохнул он. «Мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит?» – начал заводиться я. «Деньги, Кристины! Бред какой-то!» «Мой Санечка пошел с попом договариваться!» Снова всхлипнула девушка. А тот столько денег запросил, что Сане полгода работать придется только на церковь. «За что деньги?» Я все никак не мог понять сути. «За Кристины!» Опять удивился этот Санечка. «Как это «За Кристины»? Деда, ты что-нибудь понимаешь?» «Понимаю, внучек!» Вздохнул он. Только объяснять тебе не хочу. Ты же сейчас орать начнешь, а потом кинешься всем нашим попам головы рубить. Ты хочешь сказать? В церкви деньги за обряды берут. За требы, кивнул дед. Бывает. Да вы чего? Я переводил взгляд с молодых на Михалыча. Как это? Деньги в церкви? Остынь, внучек, попросил дед. «Буянить потом будешь, а сейчас надобно на нашим новым горожанам помочь!» «Уф!» – выдохнул я и кое-как взял себя в руки. «Александр, ты кто по профессии? Кем работать у нас надумал?» – перевел Михалыч. «Писарь я!» – коротко поклонился парень. «Грамоте обучен, письму, могу челобитную составить, а ли еще какую бумагу?» «Дияк, значится!» Задумался дед. «Отлично», — сказал я. «Сейчас вы пойдете к нашему губернатору, расскажете о себе и скажете, что я просил срочно вам работу и жилье подыскать, писарем тем же, да хоть учителем школу. Вот вам подъемные». Я достал из кармана червонец и сунул его Александру. «Отдавать не надо, это от города помощь новым жителям». «Все?» «Вопросы?» «Идите, ребятки, идите!» — поторопил их Михалыч. «Теперь без еды и крова не останетесь». «Михалыч!» — я сурово посмотрел на деда, когда молодая пара удалилась. «Ну, а чего ты хочешь, Федь?» — пожал он плечами. «Давно уже так у нас. И в том мире так же было». «Но как это так?» Я все не мог найти логики в действии церковных деятелей. Они же должны бороться за увеличение своих верующих, практически заманивать людей к себе должны, агитацию проводить, показывать, что они настолько самые правильные, что только в наше православие и нужно вступать. А они за то, что человека к своей вере приобщают, деньги берут. Где логика, дед? «Вступать!» – проворчал Михалыч как скажешь внучек но по сути ты прав еще христос торговцев из храма изгонял хотя маленько и по другому поводу вот-вот ничего не понимаю деда а ну тащи сюда нашего митрополита я его сейчас убивать буду а пока ты ходить за ним будешь я к этим блин коммерсантом зайду стой федька ухватил меня за пояс джинсов дед «Банкиров нет ронь, Мои!» «А? Ой, да ну тебя, деда!» «Давай, внучек, дела по очереди разгребать. Раз тебе загорелась церковь нашу на кусочки разнести, пойдем в церковь, а с банкирами опосля разберемся». «И пошли!» Никак не мог успокоиться я. «Ну и пошли». Отыскали Пантелея Сергеевича прямо рядом с его храмом возле которого он что-то обсуждал с каким-то другим деятелем тоже в церковной одежде. Ой, ну не разбираюсь я в этих их чинах и тем более униформе. Да и не надо мне в этом разбираться. Уф, пардон, разозлили. И фактом продажи своих услуг, которые от Бога, да? И всей нелогичностью ситуации. Пантелей Сергеевич, подошел я к митрополиту. А сколько у вас по прайсу стоит окрестить ребёнка? А на взрослого, скажем, язычника, только-только в православие принятого, такие же расценки или язычникам дешевле? Ну вот опять, прогудел он. Здравствуй, Фёдор Васильевич, здравствуй, Михалыч. Деньги за свои обряды берёте, да? За требы, поправил он меня. Берём. «А что делать прикажете? Жить-то на что-то надо!» «А жалованья вы не получаете, да?» – ехидно спросил я. «Не получаем», – спокойно ответил Пантелей Сергеевич. «По деревням, к примеру, священники наши вместе с народом в поле выходят и пашут наравне с селянами. А как иначе выжить?» «А? Серьезно?» А я думал, ваши главные вас финансируют. «А им откуда брать деньги?» — хмыкнул митрополит. «Только на пожертвования прихожан церковь наша и держится». «Да», — задумался я. «Погорячился маленько, внучек», — вздохнул дед. «Меня бы порасспрашивал по дороге. Так нет же, шел да орал на весь город. А оно, Федь, не все так просто». «Ладно». «Пардон, только брать деньги за обряды – это все равно…» «Неправильно это! Нельзя так, Пантелей Сергеевич! Мы вот только что пару молодую видели в слезах, а знаете из-за чего?» «Из-за того, что денег у них нет, чтобы пацаненка своего у вас окрестить!» «Вот как это так, а?» «Переусердствовал кто-то из моих!» – вздохнул Пантелей Сергеевич. «Разберусь! Мы обычно к таким прихожанам с пониманием относимся. «Угу, скидки, рассрочка, льготные проценты. У вас не храм, а базар какой-то». «Не богохульствуй, сын мой», – нахмурился митрополит. «Не гневи господа нашего». «Да кто еще из нас богохульствует?» «Ладно, хорошо. Сегодня я сносить под корень церковь не буду». Только вы, Пантелей Сергеевич, с поборами заканчивайте. Давайте посидим, подумаем, найдем какой-нибудь вариант. Но брать деньги за эти ваши требы подсказал Михалыч. Угу, короче, церковь у нас будет или бесплатная для прихожан, или ее вообще не будет. Пожертвования на здоровье ничего против не имею, вполне логично но прайс на услуги так не пойдет, Пантелей Сергеевич. Вы, ребятки, тут сами друг на дружку не сопите, стал между нами дед. Гнев откиньте, а подумайте здраво и трезво. Или почти трезво, он хихикнул. Короче, сергеевич, подходи к нам через пару часов, будем судьбу твою решать, так, внучек? Угу, ждем вас, Пантелей Сергеевич. «Приду!» – вздохнул митрополит. «Сгущёнкой хоть угостите!» «А, вот! Вспомнил!» – обрадовался я, когда мы шли обратно в канцелярию. «Десятина!» «Ась! Ты о чём, ента, внучек?» «Ну, десятина!» Я даже остановился от удивления. «Ты что, не слышал про такое?» «Слышал!» – кивнул Михалыч. «Десятая часть. Землю и шо десятинами меряют?» «Да не, я про налоги». «Ну, и налоги можно десятинами считать», — согласился дед. «Ну, чего стал? Пошли». «Во как! Значит, твой мир, да и этот, до десятины еще не дошли». «Объясни, Федька», — потребовал дед. «Идет тот, сам с собой разговаривает. Шибко умные все стали». «А еще очки надел», – подсказал я и хихикнул. «Десятина, деда, это налог такой на граждан, который в пользу церкви собирали. Ну, если я не вру, сейчас придем, я в энциклопедии гляну». «Десятую часть со всех?» Михалыч принялся загибать пальцы и что-то шептать себе под нос, а когда мы уже подошли к лестнице на холм, категорически заявил. Шибко жирно будет федька ты знаешь сколько это будет если со всего государства собрать сколько Ну если ты такой о гриппе не падлов вниз кощеюшкой предложишь то и спаси деда проорать не успеешь несмотря на чин звание и родственные отношения прибьют в тот же мих Да так много очень федь то то ты не то с ентой десятиной удумал. Ладно, разберемся сейчас. В моем мире она срабатывала. Как оказалось, не очень-то она и срабатывала. Но сам принцип мне понравился. Проблема, если я правильно понял, была в том, что налоги брали совершенно хаотично. С кого-то совсем чуть, а другие выплачивали максимум. Ну, а я запутался окончательно. «Вот что, деда!» — оторвался я, наконец, от компьютера. «А пошли за помощью и советом к Агриппине-Падловне!» «Сам в петлю лезешь!» — поднялся он с лавки. «Меня бы старика пожалел! Ну, пошли!» «Машуль!» — попросил я. «Сейчас Пантелей Сергеевич зайдет. Пусть нас подождет, хорошо?» «Хорошо, Теодор!» — поморщилась вампирша. «Должны будете!» А если выживет, — заверил ее дед, — сразу яблоками с тобой и расплатится. А кстати, Теодор, где мой мешок? Но я уже поспешно выскочил в коридор. Да отдам я ей мешок яблок, отдам. Вот разделаюсь с делами и сразу скажу на базар и куплю ей сразу два мешка. Вот же два года с меня эти яблоки требуют, никак успокоиться не может жадюга. «Агриппина Падловна, я к вам за советом и помощью. Пропустил я вперед себя в бухгалтерию деда. Я так был погружен в проблему, что даже забыл о дежурных комплиментах. Вы не заняты?» «Что ты еще натворил, Федька?» – вздохнула наша великая и необъятная, и отодвинула от себя стопку листов. «Это церкви касается, поэтому я к вам пришел, а не к царю батюшке». Ну, вы же знаете его отношение к религии. А киберблюд персиянский плюется, подтвердила главбух. Выкладывай. Мне еще зарплату сотрудникам начислить нужно. Надо нам с финансированием церкви что-то думать, вздохнул я. Церковь, если она всенародная, да поддерживает власть, это очень важно. А у нас именно такая церковь в государстве. Кому-то религия, а кому-то и полезная структура, понимаете? А тут оказалось, что никто нашу церковь не финансирует, выживают за счет пожертвований и платы за все эти их обряды». «Фу!» – полностью поддержала мое негодование Агриппина Падловна. «Я не знала». «Да вот же!» – вздохнул я и рассказал ей все, что успел прочитать про десятину. 10 процентов от доходов в масштабе страны подтвердила она вывод михалыча это слишком много федька мы на содержание всего дворца штата сотрудников и армию всего два с половиной процента тратим серьезно удивился я вот и я что-то засомневался в этой десятине а как вы думаете сколько нам на церковь надо выделить «Откудово я тебе выделю, Федька?» – удивилась она. «У меня же весь бюджет уже расписан до грошика. Это только, ежели на следующий год перераспределить. Или церковный налог ввести». «Налог?» – поморщился я. «Не хочется на людей еще одни выплаты вешать». «Он трезвый?» – повернулась к Михалычу главбух. «Да просто дурной!» успокоил дед. «Ну вы чего?» – насупился я. «Давай я ему объясню, падловно», – предложил дед и, не дожидаясь ее ответа, начал свою лекцию. «Каждый человек в нашем царстве-государстве хоть раз в год а идет в церковь по своей особой надобности, и я тут не про праздники или обращению к высшим силам, я про всякие случайности житейские». Рождение, смерть, панихида, венчание, поминки, да мало ли, и каждый раз, внучек, за все эти требы. Понял, понял, деда, прервал я его. Получается, что... Угу. О, так в целом любой прихожанин выплачивает в год совсем немалую сумму. Вот тоже, кивнула главбух. Подсчитаю, конечно, но думаю, церковный налог будет меньше этих поборов. Здорово. А хватит этого церкви? Ежели не жировать, внучек, то хватит, заверил дед. Спасибо, Агриппина Падловна. Я коротко поклонился главбуху за то, что с разумом и пониманием к вопросу подошли. А еще за то, хихикнул дед, что жив остался. «Да, внучек». Кощей бы запросто прибить мог», – согласился я. «Все?» Тогда пошли напрягать церковь и переводить ее на государственное финансирование. Убедить Пантелея Сергеевича в реорганизации финансовой политики оказалось довольно легко. Он, когда услышал о помощи государства, то даже и уточнять не стал, сколько будет перепадать его храму. Как мне показалось, его самого несколько напрягала идея брать деньги с прихожан. Ну и славно. А вот разбираться с патриархом Михалыч отправился один. И провел свою миссию вполне успешно. Я даже расспрашивать его не стал, поглощенный новыми хлопотами. Получилось и слава всем богам!